24. Увиденное ночью. Это было сном, и не могло быть ничем, кроме сна. Так она думала почти до самого его конца. В этом сне она очнулась от сна, в котором занималась любовью с Эрни, но не в машине, а в какой-то холодной и пустой комнате с голубыми стенами и широкими подушками, лежавшими на толстом голубом ковре – От того второго сна она проснулась в своей комнате и увидела, что уже наступило воскресное утро. Ей послышался рокот автомобиля, доносившийся с улицы. Она встала и подошла к окну. У обочины дороги стояла Кристина. Ее двигатель работал. Из выхлопных труб вырывались струйки сизого дыма, но внутри никого не было. Во сне она подумала что Эрни, должно быть, стоял у двери, хотя оттуда не доносилось ни звука. Ей нужно было срочно бежать вниз. Если бы ее отец проснулся и в пять часов утра застал здесь Эрни, то пришел бы в ярость. Но она даже не пошевелилась. Она смотрела на машину и думала о том, как ненавидела ее и боялась ее. И та тоже ненавидела ее. «Соперницы», — подумала она, и в ее мысли в том сне, Были не злоба и жаркая ревность, а скорее отчаяние и испуг. Та стояла у обочины ее дома и поджидала ее. Поджидала Ли. «Ну давай, давай, дорогая, мы покатаемся, поговорим о том, кому он нужнее и кто ему нужнее в долгом пути. Давай, ты не боишься? Нет?» Ею овладел ужас. «Это нечестно» она старше и знает множество всяких уловок она обманет его упирайся медленно прошептала Ли в том сне и прикоснулась ладонью к стеклу ее пальцы ощутили его холод она могла видеть их влажные отпечатки оставшиеся на замерзшей прозрачной поверхности удивительно какими реалистичными иногда бывают сны но это могло быть только сном потому что машина услышала ее. Едва она произнесла свои слова, как щетки на ветровом стекле пришли в движение и двумя полукругами расчистили налипший снег, а затем Кристина мягко отъехала от обочины и направилась вдоль по улице, без водителя. Когда она проезжала мимо, Ли сумела разглядеть через боковое, не запорошенное снегом стекло, что внутри никого не было. Конечно, такое могло быть только во сне. Она снова легла в постель и попробовала представить себе, какой была Кристина лет 15 назад. Сейчас-то выглядела года на четыре, не больше. А тогда ее мама еще работала в одном из больших супермаркетов Бостона. Она положила голову на подушку и заснула во сне с открытыми глазами, а затем, во сне все может случиться, увидела отдел игрушек в бостонском супермаркете. Они хотели найти что-нибудь для Брюса, единственного племянника мамы и папы. Из громкоговорителя слышался хохот Санта-Клауса, но его смех был не веселым, а зловещим, как у маньяка, который пришел ночью не с подарками, а с топором. Она протягивала руку к витрине и просила маму, чтобы Санта-Клаус принёс ей вот это. «Нет, дорогая, Санта не может принести тебе этого. Это игрушка для мальчиков». «Но я хочу. Санта принесёт тебе какую-нибудь хорошую куколку. Может быть, Барби. Я хочу». «Это для мальчиков. Хорошие девочки играют в хороших куколок». «Я не хочу куколок. Я не хочу Барби. Я хочу...» «Это, если ты собираешься конючить, то мы пойдем домой, Ли. Понятно?» Она подчинилась, и мама купила Барби, но еще долго хотела смотреть на маленький красный автомобильчик, без всякого шнура или провода, разъезжавший по игрушечным дорогам, горам и мостам. Создавалась магическая иллюзия, что он катился сам по себе». Она, конечно, знала, что его движением управлял служащий магазина, стоявший справа от прилавка и нажимавший на кнопки пульта. Мама ей объяснила принцип действия игрушки, и, разумеется, так все и было. Но ее глаза отрицали это. Ее сердце отрицало это. Она стояла, как зачарованная, и не отводила взгляд от витрины с маленьким красным чудом, пока мама не повела ее домой». Они пошли прочь, и им след прозвучал раскатистый, усиленный громкоговорителем, зловещий хохот Санта-Клауса из отдела игрушек. Потом Ли заснула крепче и больше не видела сновидений, а в это время за окном уже пробивались первые лучи холодного ноябрьского солнца, постепенно осветившего безлюдные и тихие улицы. Наступило воскресенье, И на припорошенной снегом дороге еще не было ничьих следов, если не считать двух параллельных черных полос от автомобильных шин, каждая из которых заканчивалась то ли вытянутой кривой восьмеркой, то ли математическим знаком бесконечности, начертанным у обочины дороги возле дома семьи Кейбот. В 11 часов снег начал таять, и к полудню следы исчезли.